как котка и проститутка, а мужчину Дон Жуан, героем любовником, супружеская неверность женщины это всегда позорное преступление, а неверность мужчины просто свободомыслие здорового человека, для которого естественны кое-какие шалости и весёлые заскоки, хотя на самом деле такой мужчины несомненно либо импотент, либо попросту всеядное животное, как свинья.